на черной пряди волос, прикрывавших высокие и изрытые морщинами лоб. Назарий сдвинул густые брови и молча пристально смотрел в глаза купца. Ранней весной еще по снегу в тайгу уехал, и как в воду, ну, прямо сгиб. Старец все так же грозно продолжал в упор глядеть на него. Петру Данилчу. Стало неловко, жутко. Кошка вскочила к нему на плечо. Он погладил ее дрожащей чужой рукой. Как будто скрутился он весь, а не мел под безмолвным взглядом черных, устремленных на него глаз. «Может быть, знаешь что?» «Скажи», — наконец выговорил он, — «Откуда же я могу узнать «Колдун я, что ли?» «Это мужик тебе наврал про нас О-хо-хо, Грех тебе, мужик!» Изотыч, разжигая каменку, только крякнул и вновь толкнул локтем Петра Даниловича. «Нет, вы предсказывайте!» Ведь вы предсказываете же, благоговейно сказал Изотыч. Заскрипели шаги по снегу, вошел низенький старичок, большеголовый, с маленькой седой бородкой. Здорово, она ней, поприветствовал его Изотыч. Старичок промолчал, истово перекрестился в передний угол, где за лампадкой темнели безликие, покрытые сажей доски. Кого живешь, она ней, вновь спросил Изотыч. Он молчанка. Опусту По спрашиваешь. С миром он не говорит тепереча. В лачуге сделалось жарко. Петр Данилович разделся до рубахи. От духоты и жару заболела голова. Он раскаивался, что завернул к старцам не давшим ему облегчения, еще раз обратился к Назарию. Как же быть-то с сыном-то? научи ты меня. Время укажет. Ничего я не знаю. Терпи. Переночевав у старцев, купец уехал с неприятным чувством к ним, и со злобой на изотыча. Через двое суток он прибыл в деревню подволочную, до крыш, засыпанную снегом, грустный и встревоженный. Марья Кирилловна по отъезде мужа ежедневно заказывала обедни с коленопреклоненными молебными о здравии страждущего и путешествующего отрока Прохора. Отец Ипат с сугубым усердием и воздеванием рук справлял заказную требу. Плата была приличная, и, помимо того, каждый раз сдобный пирог с изрядной выпивкой. Марья Кирилловна не пожалела бы для отца духовного и бочки самолучшего вина, лишь бы праведный Господь внял неусыпным ее мольбам, преклонил ухо стенанием ее». Заручившись через посредство отца Ипата божьим милосердием, Марья Кирилловна, подчиняясь своей женской слабости, а главное, по наущению стрепухи Варварушки и приказчика Ильи, решила обратиться с ворожбою и к шиману, к услугам адских сил самого дьявола. Не обмолвилась она об этом, ни одним намеком отцу своему духовному, хотя прекрасно знала, что от злостного запоя лечил отца Ипата шаман-тунгус. И декабрьским вечером, наказав всем сказывать, что уехала в город к мужу, в сопровождении глухого дворника белобрысого горбуна Луки отправилась в темную тайгу за ворожбой. «Господи, прости ты меня грешную».